Глава 19. Прекрасное, странное, печальное. Бодлер оставил немало определений красоты, и порой они обескураживают. Он хочет, чтобы она была достойна античности и продолжала традицию, но в отчёте о Всемирной выставке 1855 года он проявляет чуткость к широкому спектру прекрасного. к произведениям, прибывшим со всего мира и собранным вместе, к многообразию и многоцветности красоты, бушующей в неисчислимых спиралях жизни, и извлекает отсюда незабываемый урок. «Прекрасное всегда необычайно». Я отнюдь не хочу сказать, что необычайность его надумана и хладнокровно предопределена, ибо в этом случае оно оказалось бы чудовищем, стоящим вне русла жизни, — Я хочу сказать, что в прекрасном всегда присутствует странность, необычайность, наивная, невольная, бессознательная. Она-то и служит главной приметой прекрасного, как бы метит его особым клеймом. Попробуйте, изменив это положение на обратное, представить себе прекрасное банальным Классической и канонической, единственной и универсальной красоте, которую Бодлер отождествляет с банальностью, он противопоставляет требования нерегулярности, а рассогласованности, без которых истинной красоты быть не может. Бодлер натолкнулся на эту мысль, переводя Эдгара По, который, в свою очередь, цитировал Фрэнсиса Бекона. «Не бывает изысканной красоты...» без некой странности соотношений эта странность это особенность которая должна быть не притворной искренней и скорее продуктом воображения чем интеллекта присущая и ошеломляющим картинам цветов зла когда свинцовый свод давящим гнётом склепан на землю нагнетёт И дрог беспения влачится вереница в душе в отще, тогда надежда слёзы льёт, как знамя чёрное своё тоска царица над никнощим челом победно разовёт. Небо давящее как склеп, похороненные дроги в душе и чёрное знамя тоски над челом эти картины настолько странны, натуралистичны, и грубы в возвышенном стихотворении четвёртый с плин что некоторые критики даже усматривают здесь описание приступа мигрени прекрасному непременно присуще талика несоразмерности подчас формальный как в конце семи стариков ненавился мой дух обвещалае судно среди неба и волн без руля и ветрил но осторожно Если прекрасное всегда странно, не будем полагать, что верно обратное утверждение. И странное всегда прекрасно. В Салоне 1859 года Бодлер решительно предостерегает против современных причуд и соблазнов. Желание удивлять и удивляться вполне законно. Счастлив кто способен удивляться, напоминает он, снова цитируя Эдгара По, но тотчас оговаривается. Словом, если вы хотите, чтобы я пожаловал вам звание художника или любителя изящных искусств, важно знать, с помощью чего вы собираетесь вызвать или испытать чувство удивления. Из того, что прекрасное всегда удивляет, вовсе не следует вывод, что достойное удивления всегда прекрасно. Бодлер восстаёт против современной публики, которая желает, чтобы её удивляли с помощью искусственных несообразностей и недостойных уловок. Он разоблачает смехотворные, ветеватые названия вроде "Любовь и фрикасе из кролика" или "Сдаётся в наём", которые художники дают картинам, выставленным в салоне 1859 года, чтобы без труда залучить покупателей. подчиняясь закону спроса и предложения искусство деградирует ибо если художник оглупляет зрителя то последний платит ему той же монетой бодлер не только требует от прекрасного странности но и связывает его с грустью меланхолией и страданием об этом сказано в моём обнажённом сердце я нашёл определение прекрасного моего прекрасного это нечто пылкое и печальная, нечто слегка зыбкое, оставляющее место для догадки. Обольстительное прекрасное, я говорю всё о нём, о женском лице. Оно навевает мысли, пусть и смутные, но исполненные одновременно меланхолии и усталости, даже пресыщенности, или напротив того, распаляет пламень, жажду жизни, смешанную с такой горечью, какое обычно рождает утрата и отчаяние тайна и сожаление тоже суть признаки прекрасного странное не всегда прекрасно, но прекрасное всегда печально